Сто тридцать второе. Март десятое. Решать об отъезде О будешь не ты, не она, а я. Мне виднее, предоставь явлением идти своим чередом. Она слишком близка, чтобы отдать ее на волю случайностей. Жди указания. Не просто все так, как им кажется.